Глава 2. С поисками работы было туго. То есть работа была где-то, но не для Верещагина. Политологи, к тому же без опыта работы, как выяснилось, никому не нужны. Со всего курса место по специальности нашли только Стародубский и Дынин. Павла взяли в Институт политических проблем, в котором директорствовал Стародубский-старший. А Ванька пристроился на какую-то должность в законодательное собрание области, где его отец возглавлял не то комитет, не то некую комиссию. Еще повезло Решка, которая вдруг стала социологом. Повезло вдвойне, так как именно социологию Надежда пыталась сдать больше года. Она тогда постоянно таскала в деканат справки о болезни, вернее, о болезнях. которых у нее вдруг появилось сразу великое множество. Алексей был готов устроиться кем угодно и куда угодно. Он искал объявления в газетах, созванивался, приходил на собеседование. Но там обнаруживалось, что требуются не менеджеры, которым в рекламе обещали быстрый карьерный рост и большую зарплату, а продавцы косметики – пищевых добавок, шариковых ручек с фонариками и стелек с подогревом. Однажды лёша явился на очередную встречу с работодателем и увидел такое же большое скопление, как и он, соискателей. Толпу загнали в зал, заиграла громкая музыка, все стали рассаживаться и заранее радоваться. На сцене появился прилизанный молодой человек и начал убеждать собравшихся в том, что их всех без исключения ждет замечательное будущее, если, конечно, они будут сотрудничать с их замечательной фирмой, и распространять необходимые народу тайские таблетки, кои стабилизируют давление, способствуют улучшению пищеварения, делают кожу молодой, а кроме того оказывают целый ряд дополнительных положительных эффектов. «Давайте поаплодируем!» — приказал ведущий. И присутствующие в зале начали громко хлопать в ладоши. Алексей оглянулся, посмотрел на окружающих его людей, увидел их глаза и удивился. Похоже, все эти люди сейчас поняли, что оказались именно в том месте, о котором мечтали всю жизнь. «А вы почему не аплодируете?» – обратился к нему со сцены прилизанный юноша. «Вы, наверное, не верите в силу тайских таблеток?» Он приветливо улыбался, а те, кто сидел рядом, смотрели на Верещагина с ненавистью. Две женщины, только что сжимавшие его с двух сторон своими боками, быстро отодвинулись. «Эх вы, Фома верующий вздохнул молодой человек. «Ну, сейчас мы вам докажем!» Ведущий взмахнул рукой, тут же заиграла совсем уж веселая музыка, и на сцену друг за другом трусцой выбежали три женщины и двое мужчин. Они выстроились в шеренгу, и, пока играла музыка, продолжали на месте бег трусцой. Музыка оборвалась, и все пятеро одновременно замерли, убрали руки за спины. Тут же одна из женщин сделала шаг вперёд и радостно провозгласила. «Меня зовут Оксана, мне 37 лет. Ещё совсем недавно я была глубоко несчастной матерью-одиночкой. У меня совсем не имелось денег, работы, я погрязла в кредитах, которые никогда не смогла бы отдать. Всё валилось у меня из рук. Шалило здоровье, и выглядела я на все пятьдесят. Но попав в замечательный коллектив, преобразилась. Сама стала принимать волшебные таблетки. И почти сразу жизнь моя изменилась. Во-первых, я стала очень хорошо зарабатывать и купила, наконец, новую квартиру. Потом, посмотрите, как я выгляжу. Никто не даёт мне и тридцати. И у меня, наконец, появился любимый человек. Молодой, преуспевающий бизнесмен. Недавно мы с ним отдыхали на Ямайке. И там он сделал мне предложение. «Скоро мы поженимся!» аплодируем Оксане!» – приказал ведущий. Зал взорвался овациями. Женщина вернулась в строй, и тут же из него выскочил 50 мужчина в начищенных до блеска старых ботинках. «А я Михаил, полковник в отставке. Выйдя на пенсию, долго не мог найти себя, и у меня тоже все валилось из рук. Скажу больше, я потерял мужскую силу». Бросила меня жена, и в один из печальных дней я надумал покончить жизнь суицидом, то есть застрелиться из наградного оружия. Но в тот страшный для меня момент взгляд мой упал на рекламу тайских таблеток. «Чем черт не шутит?» – подумал я, и решил напоследок прийти на такую вот встречу. Не прошло и двух месяцев, как жизнь моя изменилась, а мужская сила вернулась гораздо раньше. Через неделю употребления таблеток я встретил замечательную женщину, тоже одинокую. И у нас все получилось. Она работает в школе, и я отвожу ее туда на новеньком «Мерседесе». Летом мы отдыхаем на островах в океане, а зимой отправляемся на горнолыжные курорты Куршавеля. «Поаплодируем Михаилу!» – прозвучал голос ведущего. Оглушенный аплодисментами, Верещагин поднялся и пошел к выходу. Он двигался по ряду, мимо кресел с сидящими людьми, и его пинали ногами. По обе стороны от выхода стояли два рослых парня. Алексей толкнул дверь, но та не поддалась. Подергал ручку, безрезультатно. Створка была заперта. «Ты куда намылился, урод?» спросил один из парней. «Сиди со всеми вместе». «Я сейчас вернусь», пообещал лёша «Мне в туалет надо, живот прихватило. Вы же не хотите, чтобы я прилюдно оконфузился? Мероприятие сорвется». «Ладно», — согласился второй охранник. «Выпустим тебя в сортир. Только ты побыстрее там». «Меня зовут Марина», — тем временем делилась с просветленным лицом прежними невзгодами очередная женщина на сцене. «Я трижды была замужем, и каждый раз неудачно». Я даже не знала, что интимная жизнь может доставлять удовольствие. Я оставалась холодной, и мужчины шарахались от меня. А потом подруга предложила мне попробовать эти таблетки. Все сразу изменилось. Вы даже представить себе не можете, что я теперь испытываю в постели. На меня обращают внимание мужчины, а один известный режиссер сделал мне предложение. Вернее, два предложения. Сначала руки и сердца, а потом сняться в его новом сериале. Алексей дал объявление о поиске работы в газете и в интернете. Тексты были разными. В интернетовском он сказал, что является дипломированным политологом, а в газетном, уже понимая, что политологи никому не нужны, сообщил, что крепкий молодой парень согласен на любую работу. Пока ждал ответа, попытался устроиться учителем в школу. но преподаватели обществознания и истории там почему-то не требовались. Вскоре, по телефону, указанному в газетном объявлении, позвонил мужчина. «Вы можете помочь в непростой ситуации?» Поинтересовался он вкрадчиво. «Смотря какая ситуация. У меня собака постоянно лает. То есть не у меня, у соседа по площадке. Сосед пропадает где-то целыми днями». а пёс гавкает так, что уши лопаются. Я ему сказал, что так невозможно жить, а он меня послал. «Какой помощи вы ждёте от меня?» уточнил Верещагин. «Готов заплатить пятьсот. Не рублей, разумеется. Фотографию собаки я вам при встрече передам вместе с авансом. Псина каждый день утром и вечером с хозяином гуляет. Сделайте так, чтобы она не лаяла больше никогда». Алексей помолчал и спросил. «Это всё?» Мужчина вздохнул и тут же перешёл на шёпот. «Я понимаю, что по нынешним временам 500 баксов не деньги, поэтому готов доплатить ещё полторы за хозяина собаки». Потом позвонила дама и попросила Алексея описать его внешность. «Рост выше среднего, светловолосый, спортивный», – начал он. И спросил, «А вам это зачем?» «Мне 44 года». Не отвечая на вопрос, деловым голосом продолжила дама. «Но выгляжу моложе. Муж значительно старше меня, ему пятьдесят один. У нас разные интересы, ему бы поспать, а мне наоборот. Но вы же понимаете?» «Не совсем», – осторожно сказал Лёша, хотя не понимал ничего. «Да что же здесь непонятного? Мне нужен мужчина для встреч. Тайная квартирка у меня имеется». Вы как предпочитаете оплату? Помесячно или за каждую встречу? Назовите стоимость ваших услуг. Вообще-то я хотел получать за работу. Будете работать хорошо и получать будете хорошо. Деньги для меня не самое главное в жизни. Для Алексея деньги тоже были не самым главным. Но когда их нет вовсе, приходилось думать о том, как заработать. Хотя думал он больше о Регине. осенью После того, как сходил на факультет международных отношений, встретил девушку и понял, что надеяться ему не на что, Лёша вернулся домой, сел перед компьютером, отыскал в социальных сетях страничку Регины и начал рассматривать её фотографии. Судя по снимкам, красавица много путешествовала. Елисейские поля в Париже, развалины Акрополя, Карлов мост в Праге, Колизей, Биг Бен в Лондоне — Регина позировала на фоне достопримечательностей и была прекрасна, приковывала взгляд больше, чем барельефы на храмах Камасутры в Кхаджураха, где тоже побывала. Но большая часть снимков была сделана на пляжах. Алексей рассматривал знакомое ему тело, думал о том, что кто-то, возможно, именно сейчас обнимает Регину, целует, гладит ее кожу, и эта мысль злила. Неслышно подошел отец и посмотрел через плечо. «Симпатичная девушка», — оценил он и спросил. «Так, значит, это по ней ты так убиваешься?» «Я убиваюсь?» — пытался прикинуться равнодушным Лёшка. «С чего ты взял? Просто смотрю на фотографии». «Ну, тогда хорошо», — кивнул отец, продолжая разглядывать Регину. Но если она тебе не звонит и не желает встречаться, хотя ты, надеюсь, не сделал ей ничего плохого, то нужны ли эти встречи вообще? В одной старой песенке есть две мудрых строчки. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Если ты ее любишь, то поймешь, примешь ее отношение к себе и не будешь навязываться. «Ну, я хочу ее видеть!» Все наши беды начинаются со слов «Я хочу». Если желания не исполняются, жизнь уже не приносит радости. Когда человек начинает домогаться встреч другого, если он караулит любимую девушку у подъезда, зная, что та не желает его видеть, то это уже не любовь, а страсть, совсем другое чувство. Любовь помогает совершать великие подвиги. Страсть же толкает порой на гнусные преступления. Алексей спорить не стал. Просто вышел из интернета. «Работу искал», — объяснил он. На снимке случайно напоролся. «Если ты не против, я по поводу твоей работы поговорю с Колькой», — сказал, выходя в коридор отец. Его двоюродный брат занимался бизнесом. Владел автомастерской с двумя боксами для мойки машин. Николай Сергеевич приехал тем же вечером, будто бы случайно проезжал мимо и решил заскочить. Был он недолго, а перед самым уходом вызвал в прихожую лёжку. «Если нужна работа, можешь у меня потрудиться. На ремонте не предлагаю, там грязно, да и вообще нужны специалисты. А вот руководить мойкой с удовольствием тебя возьму. Узбекский язык не забыл ещё?» По-узбекски Алексей вряд ли смог бы разговаривать, но кое-что понимал. Когда-то Верещагины жили В Узбекистане. Отец служил командиром эскадрильи, мама работала товароведом в военторге, Лёша посещал узбекский детский сад и первый класс окончил в школе, где для большинства учеников узбекский был родным. Тогда Алексей говорил по-узбекски почти так же, как и на русском, но с той поры у него почти не было практики общения. В боксах на мойке у дяди Коли трудилась бригада узбеков. До них были русские, но те сами уволились, когда Николай Сергеевич установил видеокамеры, чтобы можно было в конце дня сопоставить количество обслуженных клиентов с величиной выручки. Узбеки никаких претензий к видеоаппаратуре не предъявляли, но общаться с ними было хозяину тяжело, потому что любой невыполненный приказ начальства они оправдывали плохим пониманием русского. Леша осмотрел место, где ему было предложено работать, узбеков, которыми нужно руководить, и хотел отказаться. Но тут дядя Коля сказал, что пятая часть выручки идёт на оплату труда всей бригады, и если узбекам платить по 500 рублей в день, то Алексею должно ежедневно оставаться две или даже две с половиной тысячи. Верещагин-младший задумался. «Значит, он будет получать 2000 долларов в месяц или чуть больше?» У отца вместе с военной пенсией и нынешним окладом у правхоза в небольшой фирме выходило меньше. И Лёшка согласился, хотя и решил, что это ненадолго. Он даже предполагать не мог, что застрянет на мойке на долгих пять лет.